Глава 37. Среди причуд одинокого джентльмена, о запасах был у него огромен, и он каждый день черпал оттуда что-нибудь новенькое, числилось совершенно исключительное и непреодолимое пристрастие к Панчу. И с какой бы дали ни доносился голос Панча до улицы Бевис Маркс, одинокий джентльмен, услышав его даже сквозь сон, вскакивал с кровати, наскоро одевался,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 к великому ужасу всех солидных обитателей этой тихой улицы. Следовало бы предположить, что после конца представления актеры и зрители удалялись. Какое там? Эпилог оказывался ничем не лучше самой пьесы, ибо лишь только дьявол испускал дух, одинокий джентльмен немедленно требовал обоих кукольников к себе наверх, угощал их спиртными напитками из своих запасов и затевал с ними длинные разговоры,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 В замочной скважине входной двери все время поблескивал чей-нибудь глаз, и стоило только одинокому джентльмену или одному из его гостей высунуть хотя бы кончик носа в окно верхнего этажа, как их встречал разъяренный рев обездоленной толпы. И она продолжала выйти кричать, не внимая никаким уговором, до тех пор, пока кукольники не спускались вниз и не увлекали ее за собой в другое место.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 Мистер Брас не притянул к суду лицо или лица, повинные в этих безобразиях. Но пусть они вспомнят, что, подобно лекарям, редко пользующим самих себя и духовным особам, не всегда следующим своим проповедям, законники не любят путаться с законом по собственному почину, зная, что этот острый инструмент ненадежен, требует больших затрат при пользовании им и, кроме всего прочего, бреет начисто, Причем не всегда тех, кто этого заслуживает. «Удивительное дело», — сказал как-то утром мистер Брас. «Второй день без панчи. Всех, что ли, он их перебрал? Вот хорошо-то было бы». «Что же тут хорошего?» — возразила ему мисс Салли. «Кому они мешают?» «Вот чучело!» — воскликнул Брас в отчаянии, швыряя перо на стол. «Вот скотина надоедливая!» «Нет, ты скажи, кому они мешают?» — повторила Салли.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 Или дико — подсказал мистер Свивелер. Да, или дикобраз, повторил стряпчий и пристально посмотрел на своего писа, стараясь угадать, не было ли в его словах задней мысли или какого-нибудь злостного намека. Это, по-твоему, пустяки!